Глава двадцать Арманда Армандо подкатил подобие инвалидного кресла к роялю. На белый, потрёпанный лак инструмента ложились пятна солнечных зайчиков. Назвала бы день чудесным, но вид сидящего куклы Левая меня расстраивал. «Армандо, лучше тоже выйди». Я села на скамью. «Это больно и непривычно». «Никуда я не пойду». «Я собираюсь играть музыку». Не знаю, поможет ли, но попытаюсь. В прошлый раз ливайка как выскочил. «Диана, просто сделай это, вытащи его!» Я вдохнула, медленно выдохнула и положила пальцы на клавиши. Идея мелодии пришла на ум сама собой. Если и приводить в чувство, то чем-то задиристым, даже дерзким. Короткие ритмичные ре. Такт спустя, ре на октаву ниже. Через такт еще ниже третья. Рука уходит вправо, отбивая по четыре клавиши. Музыка становится узнаваемой, но, плюс концертов в другом мире, тут не слышали о главной пиратской саге кинематографа нашего мира. В стороне вдруг выдохнул Армандо. «Ох ты ж, Диана, продолжай, давай не останавливайся!» Движение, а после уже привычное заклинание. «Эль добра сет» и комнату затопил свет. Смещаю правую руку выше. Аккорды становятся плавнее, музыка набирает высоту и торжественность. Мне кажется, я тороплюсь, но в такой мелодии можно себе позволить. Звуки, как волна. Подъем, падение, подъем и снова падение. Саундтреки фильмов — наше маленькое баловство. Любим разбавлять репетиции перед концертом, чем-то не классическим. Так и сейчас. «Есть ли Ливай не выпрыгнет из кресла с мечом наголо после пиратов, значит мне не место в музыке». Свет, наполняющий комнату, зависал в воздухе объёмными пятнами. Каждая нота заставляла их мерцать ярче, как звёзды. Клавиши тоже будто подсвечивались изнутри. Я впервые видела музыку. Голова кружилась. Плавные переборы на высоких октавах. Я боялась отрывать взгляд от клавиш. «Давай, Ливай Винтерман!» «Нет, генерал Левай Винтерман, возвращайся к нам!» Кисти разошлись, смешивая низкое с высоким. Я кожей ощущала вибрацию, беснующуюся в комнате. Пятна света вытянулись в сияющие струны, ведущие от клавиш к... не знаю к чему. Хотя нет, знаю, не вижу, но чувствую. Они плывут, как и все мысли. Коливаю. Быстрее, еще быстрее. «Обе руки смещаются на две октавы вниз, и я нахожу силу повернуть голову». Свет и музыка, слившиеся в едином урагане, завернулись в громадную воронку, в центре которой — ливай. Я плохо понимала, что происходит. Кажется, с уголков его глаз по щекам текли черные слезы, а затем исчезали в вихре музыки. Свет вытапливал их. Мелодия поднялась на кульминацию. Мотнув головой, Я отбросила выбившуюся прядь волос и прикрыла глаза, отдаваясь на милость мелодии. В такие минуты я не принадлежала себе. Тело двигалось само, словно в тёмном и густом желе. Звуки пронзали кожу и вгрызались в нервы. Мышцы напряжены, будто я не играю на рояле, а повисла на скале, сражаясь с ветром. Меня морозило, но одновременно с этим в груди распускался огненный цветок. Качнулась, почти касаясь правого футера, и резкое падение. Я почти ударилась о рояль лбом, выдыхая, как после пробежки. В ушах звенело, а последний аккорд повис в комнате гулким эхом. Сил не осталось. Кажется, я сейчас в обморок упаду. Рядом тяжело дышал Армандо, а свет понемногу исчезал. На нас обрушилась тишина, которую стряхнул кашель, резкий и надрывный. А после — хриплый шёпот. «Красиво!» Армандо посмотрел на меня, затем на Левая, И шлепнулся на пол. Закрыв <с лицо руками, служитель расхохотался, как безумный. «Придурок!» — выдохнул он. «Силы света! Какой же ты придурок!» Я выпрямилась и приложила замёрзшие пальцы к щекам. Медленно повернулась к Леваю, боясь, что сошла с ума. И всё это мне послышалось. Его взгляд... Совершенно осмысленный. Сталь глаз не пробивала насквозь, а напротив блестела скрытым теплом. «Тебе нужно отдохнуть», — вымоталась. «Отдохнешь с тобой», — вымученно улыбнулась я. «Как себя чувствуешь?» «Слишком слабый для битвы. Понимаю, что за все усилия, которые вы вложили, обязан отплатить, но не имею представления, как». «Мы сделали это потому», что не хотим тебя терять. За эту неделю я совсем перестала считать Левая чужим. Риск потерять его, переживания, страхи – всё это, наконец, свалилось с плеч. Да, для кого-то три дня покажутся пустяком. И я сама часто замечала, что целые недели пролетают мимо. А сейчас чувствую себя опустошённой, но счастливой. Получилось. У нас получилось. «Что мне сделать в ответ?» Напомнила себе Левай. Я не понимаю. О, -о, о, Армандо с трудом поднялся. Для начала сказать огромное спасибо. Да-да, благодарность, знаешь ли, важно получить. Согласен. Левай кивнул и, кашлянув, будто его горло першило, отчеканил: Спасибо. Я в неоплатном долгу перед вами. Пожалуйста. Я мазнула по уголку глаза ребром ладони. Поверить не могу. «Надо было сразу устраивать концерт». «Но...» Армандо перебил. «Я прошу, вот не надо. Начал хорошо, на этом и остановись. Это не все требования. Ты должен признаться, что мы тебе дороги». «Так и есть. За каждого из вас я отдам жизнь, не раздумывая. Приму, хоть и чувствую фальшь. Ты так про любого гражданина империи скажешь». Армандо лукаво улыбнулся. «И главное, как супруг, ты должен отблагодарить жену поцелуем». Глаза Левая широко раскрылись. Он замер, а я испугалась, не ушёл ли в кому. «Но... а если она против?» «Диана, ты же против?» Я молча смотрела на мужа. «С чего бы?» «Да, с момента нашего знакомства случилось многое. Опасности, ссоры, примирение, внимание и мои не слишком удачные попытки сделать его человечнее. Последние дни я спала в его постели И помогала слугам и медсёстрам ухаживать за ним. Кажется, что за время здесь я узнала о Левайе больше, чем за три года отношений с Игорем. И да, только сейчас выясняется, что он, оказывается, думал, будто я против. Могла бы догадаться. Все считают его чудовищем. Что ещё он мог думать о поцелуях? Нет, не против. Божечки, я, кажется, краснею. Глаза Левая расширились ещё сильнее. От удивления он напрягся, превращаясь в статую, и сглотнул воздух, посмотрел на меня, будто выискивая издёвку или признаки розыгрыша, но не находил их. «Мне нужно подняться», — хрипло произнёс генерал. Упёрся ладонями в подлокотники и ступил с подножек на пол босыми ногами, но, едва сделав шаг, опасно покачнулся. «Осторожно!» — я попробовала удержать его, — Но разница в весе оказалась слишком большой. Поймать равновесие Ливай успел и упрямо поджал губы. «Не нужно помогать». Он поморщился. «Разве слабый муж заслуживает любви и тем более поцелуя? Тебя можно описать множеством слов, но слабого среди них нет». Я улыбнулась, все еще боясь отпустить его. Сейчас это было настоящим чудом. Достойным создания отдельной религии. «Стоит!» «Полчаса назад лежал, а теперь стоит!» «Ой, как двусмысленно звучит!» «Диана!» Серые глаза стали темнее, когда он посмотрел на мои губы. «Даю слово, я оправдаю твое доверие!» Голос стал ниже, более хриплым, и он начал склоняться ко мне. «Это правда происходит!» Сердце забарабанило в груди, а дыхание напротив перехватило, будто перед прыжком на глубину. Я и сама потянулась навстречу, чувствуя себя принцессой в детской книжке. Почему я не додумалась поцеловать его раньше? Как заколдованный принц бы был. Хотя почему как? Он принц и заколдованный. Ладонь ласково коснулась щеки левая. Пальцы прочесали волосы. А после я обняла его. Если мы сейчас упадем, плевать. Он в ответ неуверенно коснулся щеки тыльной стороной ладони. Сухая, широкая и знающая лишь как убивать. Как ему удается касаться так нежно? Ребят, послышался рядом голос Армандо. И к счастью, убивать я не умела, иначе бы точно это сделала, лишь бы не прерывать волшебство. Левай неохотно скосил взгляд. Служитель сделал большие и выразительные глаза. У нас гости. Благодарю, что хоть кто-то заметил мое присутствие, сказал отстраненный голос. Левай отстранился и склонил голову. Император чем обязан визиту?